Глава 9. На улице всё кружилось. Фонари танцевали с деревьями, огоньки машин дёргались в небольших ночных лужах. Всё это под буги-вуги спортивного мотора, который завывал на перекрёстке, перекликаясь с полночными дорожными работами. Лиза поздно возвращалась домой. Был концерт. Она играла. очень волновалась, сыграла плохо и теперь, наконец, выдохнула, что все позади. Ее, неловко спотыкаясь, вел под руку долговязый юноша в голубой рубашке, расстегнутой на груди. Его звали непривычным именем Савелий, и Лиза, церемонясь, не снисходила ни до Саввы, ни до Савки, а выговаривала каждый раз полностью. Сава учился с Лизой. Он тоже сегодня играл, играл лучше всех, но приподнятость его выражалась только в том, что он спотыкался ещё сильнее обычного. Сегодня в связи с концертом на Лизе была юбка с оборками и широкая фиолетовая блуза, но движения всё равно были резкими и непривыкшими к такой одежде. Она подпрыгивала при ходьбе, и её стриженная голова мелькала над савиным плечом. Он что-то говорил ей, но говорил застенчиво, себе под нос. К тому же его заглушал перекрёсток, к которому они подошли. Простите, я не слышу ничего, оборвала Лиза и так не очень связную речь своего спутника, и тут её толкнули. От неожиданности она налетела на Саву, потянув его за рукав. Он пошатнулся, но удержал её и развернулся в сторону обидчика. Рядом, перегородив тротуар, пьяная компания размышляла, куда ей двинуться дальше. Лизу задел и, видимо, вот этот толстый с повисшие на локти девицы Савва сделал к нему два шага и поднял руку, чтобы тронуть за локоть. Лиза стояла за ним, потирая плечо. Тут включился светофор, на пустую дорогу вывернула старая Волга, и переднее колесо машины окатило всех столпившихся на пятачке перехода из маленькой грязной лужи. Лиза выругалась, и на ее голос тотчас откликнулась девушка, шедшая с толстым. Маша выскользнула из руки Швейкина и, наступив Саве на ногу, обняла Лизу. Та удивлённо воззрилась на Швейкина и Ларика, который молча счищал грязь с рубашки. Швейкин делал то же самое, но громогласно матерясь. Сава стоял растерянный, ему брызги задели даже воротничок, но он не замечал. Лужа уже давно вернулась в свою придорожную ямку, и в ней опять заплясали огоньки строительных фонариков. Маша прильнула к Лизиной щеке долгим поцелуем, потом отлепилась, лучезарно улыбнулась Савелию, провела пару раз рукой по его замызганному вороту и бросилась догонять отошедших на пару шагов спутников. Лиза твёрдо взяла Савелия под руку и двинулась дальше. Он молчал и только голову повернул в сторону удалявшейся компании. Компания разделилась. Девушки, сидевшие вечером за столом со Швейкиным и Лариком, были хорошо знакомы между собой и теперь шли на два шага впереди Ларика, которому уже наскучило подначивать Машу. Она спокойно гуляла под руку с его товарищем. и большей частью слушала, как тот нес чепуху. У памятника Пушкину он вырвал у нее руку, вскочил на ограду, дико огляделся и заорал на всю округу. «Фигня!» Памятник действительно был не ахти. Уродливый, прямо сказать, что владело Швейкиным, оскорбленное эстетическое чувство или простое хулиганство, было непонятно, Но он ещё раз обвёл глазами маленькую площадь, и парочка притулившихся тут, видимо, в ожидании открытия метро, испуганно упархнула. Он засвистел им вслед. Бегите, бегите вон, трусливые крысы, под взглядом гения обделывающие свои грязные делишки. Паренёк в нелепом галстуке спешно уводил свою спотыкающуюся на каблуках пассию. Ларик хихотал. "Фигня!" ещё раз крикнул Швейкин уже в сторону безлюдной площади. "Чего орать?" из-под оградки высунулась бормочущая голова спавшего там бомжа. Он опасливо оглядываясь, собрал свой скарб и уковылял на газон. Швейкин всё ещё стоял на бульваре, толстый своей горделивой фигурой, отбрасывая широкую тень на друзей. Он опустил голову, задумался и начал читать стихотворение. На второй строке запнулся, слез, взял Машу под мышки и поставил туда, где сам только что возвышался. Пой что-нибудь. Она растерялась совершенно, потом сжала кулачки и затянула романс. Голос дрожал, терялся и звучал чудовищно. Она собрала все силы и продолжала. Она должна была сейчас сама закончить эту тягучую песню, но её спасли. Неизвестно откуда возник мент. Ларик взял его под локоть, и мент не успел возмутиться таким фривольным обращением, потому что Ларик уже вытаскивал из кармана мятые купюры. Мент удалился в сторону бомжа, а Ларик снял замолчавшую растерянно Машу, и они двинулись дальше. Проходили мимо винного магазина, зацепили бутылку, отдали её Маше. Та подумала было, что не надо пить его после водки, но воздух был свеж, и она отхлебнула. Потом ещё и ещё. Так и шла с ней по улице. Дошли до кафе и сели на веранде. Бутылку она убрала под стол. Ларик обвёл сквозь стекло зал скучающим взглядом. Девицы, гулявшие с ними, скуксились и исчезли. Неумолимо светлело. В зале уставшие официантки потирали глаза, за баром сидела неизвестная спина и стояли пустые рюмки. Им принесли стаканы, лёд отдельно. Маша зевнула и поднялась. Куда, куда? Лениво взволновался Швикин и потянулся схватить её за руку, но промахнулся и чуть не упал со стула на официантку. та нежно поддержала его и усадила обратно. Андрей, я поеду, спасибо за вечер, твёрдо прощалась Маша. Ларик себе поклонился. Швейкин отстранил официантку рукой, как будто раздвигал перед собой воздух, и двинулся за ней. Маша уже ловила машину. Брать стоявшего таксиста не хотелось, дорого возьмёт. А гулять Мы же собирались, Швейкин пошатываясь шёл к ней. Подъехала машина, он неожиданно крепко схватил её, запихнул внутрь и сел рядом. Куда? ухмыльнулся водитель в зеркало. В ботанический сад, быстро сказала Маша. Куда? недоверчиво переспросил Андрей. Да поезжай ты, это уже водителю. Вы же гулять хотели, ответила Маша и уставилась в окно. Мимо уже пролетал бульвар, мотор зверски шумел, Швейкин уткнулся ей в плечо и заснул.